глава пятьдесят восемь маленькая стрелка на двух большая на семи Малон сидел на ступеньке лестницы ведущей в дом на сваях и смотрел на море гути лежал у него на коленях на случай если волны вдруг прихлынут ближе и одна из них окажется шустрее других у гути ведь нет капюшона чтобы защитить голову людоед велел ему остаться на улице сидеть и ждать ну и ладно здесь холодно но он не против в его воспоминаниях корабль был прекрасен с белыми парусами и черным флагом на мачте а этот наполовину затонул и напоминал выступающий из воды утес замок тоже подурнел и казался ветхим а на башне было не подняться лестница отсутствовала как и окна Рыцари не могли наблюдать сверху за окрестностями, ведь между четырьмя башнями не было стен. Придет огромная волна и проглотит корабль, дом людоеда Гути. Но нет, Гути, пусть и мертвого, он держит крепко, зажав между коленками. Малону очень хотелось, чтобы море ушло. Он помнил, как оно откатывалось за круглые камни, оставляя за собой песчаный след, и они с мамой строили замки, которые стояли долго-долго, пока не начинался прилив. Он точно знает, что все это здесь, только спрятано под водой. Может, когда море уйдет, мама вернется, чтобы поиграть с ним? Здешняя мама. Не мама, да. Из дома донесся жуткий крик. Малон вздрогнул. Он узнал голос людоеда, поглубже натянул капюшон и зажал пальцами уши Гути. Алексис Зерда опрокинул на пол хлипкий шкаф из клееной фанеры. Тот разлетелся на куски, и все, что было на полках, посуда, безделушки, пожелтевшие листы бумаги, вывалилась на мокрый паркет и разбилась, раскололась. Ничего. Бесполезная дребедень. Он сорвался с со стен полки, и книги, диски, вазочки, банки с консервами постигла та же судьба. Снова ничего. Только барахло, которое они сами бросили в этом логове, награбленное исчезло. Зерда на всякий случай продолжил обыск, круша тонкие перегородки между пятью комнатами, но делал это просто, чтобы выпустить пар. Проверив тайник на кухне под холодильником, он сразу понял, что его опередили. Добыча лежала под домом в трех чемоданах небольшого размера, которые можно взять в салон, летя самолетом лоукостера. «Товар на два миллиона!» Алексис вошел в первую спальню, рывком поднял кровать, располосовал ножом матрас и выпотрошил его. О тайнике знали четверо — Тимо, Люка Вики и он. Даже ребенок был не в курсе, как и Димитрий с Амандой. Готовясь к налету, они решили, что после дела спрячут добычу, дождутся, когда все утихнет, и уж потом свяжутся со скупщиками-китайцами. Желтолицы живут на другом конце света, так что среди них вряд ли есть осведомители здешних легавых. Кто его предал? Зерда разрезал второй, подгнивший от сырости матрас, швырнул его на пол и пошарил внутри. Паскуда, забравшая сокровища из тайника, вряд ли перепрятала вещи в этом доме. Кто мог вернуться? Не Тимо. Тимо. Он не в том состоянии. Зерда оставил салера полумертвым в квартале денэш а люковики лежали на оцинкованных столах в Гаврском морге, когда он ставил чемоданы под холодильник. Значит, кто-то проболтался. Неужели Тимо что-то рассказал своей девке? Или мальчишке? Зерда посмотрел на Аманду. Та сидела на стуле в гостиной, глядя в стену, как в невидимый телевизор. «Женщиной он займется позже, а сейчас...» Убийца шагнул к двери, сделал вдох-выдох, чтобы успокоиться, и наклонился к ребенку, чем черт не шутит. Аманда смотрела на стену. На трещину в стене напоминающую смертельный разлом в мозгу ее ребенка. Дом скоро обрушится. Все всегда начинается с крошечной, едва заметной трещинки, а потом все летит в пустоту, в бездну, утягивая за собой то, что вам дорого. Она бесшумно поднялась. Зерда вроде бы не обращал на нее внимания, но это впечатление было обманчивым. Это хищный зверь, коварный как тигр. Он выглядит невозмутимым, а напасть может в любой момент. Какая-то она странная. Это трещина. Аманда подошла ближе. Тонкая ниточка трещины спускалась с потолка до пола, шла вдоль плинтуса и поднималась на несколько сантиметров, до пластикового столика с одним ящиком. Можно подумать, колония муравьев нашла запасы сахара и методично их растаскивает. Аманда провела по стене пальцем и поняла, что трещина вовсе не трещина, а мельчайший пунктир, нанесенный черным фломастером, Чья-то умелая рука потрясающе правдоподобно изобразила цепочку насекомых в надежде, что она заметит. Только она. Похоже, незнакомый художник знал секрет ее сына, которого провожали на небеса насекомые, живущие у него в голове. Она украдкой покосилась на зерду. Он разговаривал с Малоном у входа в дом. «О чем?» «Неважно. Она получила несколько секунд отсрочки. Нужно открыть ящик». Она заслонила стол телом и потянула за ручку, увидела старые дорожные карты, мятые, сложенные кое-как, начала шарить под ними, до крови кусая губы от нетерпения и непонимания». Наконец, ее пальцы наткнулись на два картонных прямоугольника. — Билеты на самолет. Места 23А и 23Б. На имя Аманды и Малона Мулен. Вылет из аэропорта Гавр-Актывиль, пункт назначения Каракас, через Гэллуэй, в Венесуэлу, через маленький городок в Ирландии. То это значит. Кто их сюда положил? Зерда он их ищет. Надеется улететь, ускользнув от полиции. Исключено. Ему даже таможню не пройти. Если не он, то кто? Аманда вдруг раскашлялась и Зерда наградил её презривлым взглядом. Расстёгнутая блузка Идиотская затея ни к чему хорошему не привела, кроме простуды. Через несколько минут она умрет, захлебнувшись соплями. Смешная, жалкая, какой была всю жизнь. Нужно успеть. Она должна отвлечь внимание зерды и крикнуть во все горло Малону, чтобы спасался! Бежал подальше от проклятого дома, пока прилив не запер их здесь. Потерял свое сокровище. Малон не боится людоедов, а этот и вовсе какой-то растерянный. Совсем не похож на огромного лесного людоеда из истории о рыцаре простаке Этот не сможет раскромсать луну на куски своим огромным ножом. Наверное, нужно ему помочь. «У тебя есть идея, Малон. Ты знаешь, где оно спрятано?» Людоед говорил совсем как злюка, пытающийся казаться милым. «Ты как Гути». «Что значит я как Гути?» «Ты разве не знаешь историю о сокровище Гути? Он прячет его перед сном, чтобы достать, когда проснется». «Продолжай, Малон, продолжай». «Как?» Гути находит свое сокровище. Никак, в том-то и дело, он никогда его не находит. Гути закапывает сокровище и сразу забывает, где. Зерда едва сдерживался, чтобы не обрушить на Малона поток брани. Можно подумать, мальца кто-то подучил, чтобы он довел его до остервенения. Взяв себя в руки, Алексис спросил в вкратчивым тоном. «Так кто же тогда находит сокровище Гути? Кто их крадет?» «Никто!» — Малон покрепче сжал Гути коленями, посмотрел на море, помолчал и продолжил. «Никто и все. сокровище Гути — зернышко, зарытое в землю. Из него вырастет большое дерево, и все могут играть и есть и спать в нем». Зерда наклонился еще ближе, задев Малона дулом висевшего на поясе пистолета. Любопытство оказалось сильнее голоса рассудка, и Аманда продолжила шарить в столе. Подняла последнюю карту, и вито, синяя серия, под картой что-то лежало. Она медленно, почти не дыша, вытащила атлас автомобильных дорог, положила его на стол, чтобы он не помешал ей разглядеть предмет в ящике, прищурилась, встряхнула головой, желая убедиться, что ей ничего не мерещится, и нового объяснения нет. Кто-то положил его в ящик намеренно, специально для неё.